Сначала надо обо всём рассказать Косте Малинину, а может быть, не стоит? Нет, стоит. Расскажу. А там будь что будет. Малинин, слушай меня, Малинин. Я от волнения чуть было не задохнулся. Слушай.